290. -е. Нужно только одно. Умение придать стиль своему характеру – великое и редкое искусство. Им владеет тот, кто, хорошо зная все сильные и слабые стороны, данные ему природой, умеет подчинить их своим творческим замыслам, так что каждый из них уже само по себе станет высшим воплощением искусства и разума, и даже недостатки будут радовать взор. Вот тут природа не доработала. Прибавим побольше всяких мелочей, а тут она перестаралась. Нам этого добра не нужно. Сие занятие требует сноровки и неустанного труда. Здесь притаилось какое-то уродство, улизнувшее от руки мастера, а там его уже не узнать. Оно умело прикинулось возвышенным. А сколько еще смутного, неясного, ускользающего от всяких строгих форм, хранится в запасе, того, что использовалось время от времени, как средство, влекущее в бескрайние просторы неизведанного. И вот когда шедевр готов, становится ясным, что и здесь рукою мастера водил всесильный вкус, который был полновластным хозяином во всем, в большом и в малом, и сам определял, какую нужно выбрать форму. И не так уж важно, как представляется многим, Каким был этот вкус, хорошим или плохим? Главное, что это вкус. Найдутся сильные, властолюбивые натуры, которые и в этом принуждении, и в этой несвободе, и в этой замкнутой завершенности, подчиненной собственным законам, сумеют обрести высшее наслаждение. Страстность их могучей воли смягчится при виде всякой стилизованной природы, всякой усмиренной прислужницы природы. И даже когда им нужно возводить дворцы, разбивать парки, они стараются не выпустить природу из узды. И наоборот, именно слабые натуры, которым не под силу совладать с собой, ненавидят жесткость стиля. Они чувствуют, что если бы их самих втиснули в эти жесткие стесненные рамки, они бы превратились под таким гнетом в серую обыденную массу, в рабов, которые, неся свою рабскую службу, ненавидят всякое услужение. Такие натуры, они вполне могут превзойти всех остальных, всегда стараются представить себя и все, что их окружает, как проявление духа свободы и независимости. Им хочется казаться дикими, необузданными, странными, метущимися, ошарашивающими. И это не так уж плохо, потому что только так они могут сделать себе хорошо. Ибо нужно только одно, чтобы человек сам себе доставлял удовольствие, и неважно, какую он выберет для себя поэзию, какое предпочтет искусство, только тогда человек приобретает вполне сносный вид. Тот, кто недоволен собой, готов в любую минуту отомстить за это. Мы станем его жертвой, хотя бы за то, что все время должны терпеть его гадкий безобразный вид. Ибо созерцание безобразного не пробуждает добрых чувств и действует удручающе.